De Mendelecreverette. Aut세 chez uneuf du Pape. Julien Muse. Глава 16. Есть два типа вина: гастрономические и вина на удивиться. Мои вина сочетают в себе эти два типа. Julien Muse, хозяин и винодел. От Бедарида в сторону Куртизона, селения винодельческого региона Шатенё дю Пап. качусь по просёлочной дороге. Январский прозрачный воздух струится над отдыхающими полями, ободряя редкие тракторы, продирающиеся по глине. Акварелью обрисовывает вросшие в землю каменные абмары. Вот замелькали хороводы виноградных лоз. И вскоре среди них выросли открытые ворота, без забора и намёка на вывеску. Только по имени на почтовом ящике, Жюльен Мюсс, убеждаюсь, что мне сюда сворачиваю. И колёса смачно хрустят гравием. На первый взгляд, всё здесь кажется диковатым, непричёсанным, будто застигнутым в расплох в бесшабашном творческом процессе. Но если присмотреться, структура и логика всёюsnee проступают из артхауса. Это дорога для техники. Сюда не поворачиваю. Тут собаки за ограждением, туда не иду. Свежевывороченные камни ограждают плоскую площадку. Здесь паркуюсь. А местные машины сгрудились около маленького чисто выбеленного здания. И в нём единственная дверь с прозрачным стеклом. Стучусь и вхожу. Да, это и есть бюро артиста, мастера свободного жанра. А оно же дегустационный зал, переговорная и кабинет бухгалтера, о чём мне сложно догадаться, бегло окинув взглядом пространство. Белые стены без декораций выделяют роскошный, явно дизайнерский стол из толстого чёрного металла, на котором, как в композиции Рембрандта, Ночной дозор, в строгом беспорядке застыли два десятка изящных тёмных бутылок с этикетками и без. Из двери в стене позади стола выныривает невысокий мужчина, и сразу же производит впечатление то ли фокусника, то ли кукловода, потому что одет он во всё чёрное. Поначалу замечаешь только его голову: гладко выбритое лицо, аккуратная стрижка на седоватых кудрявых волосах и этики искристый прищур зелёных глаз. Бонжур. Смущённый взгляд заметался по сторонам в поисках укромного места. О, вот несколько стульев у окна впол. Расплагайтесь, предупреждал меня мой знакомый Кавист, у которого я в первый раз попробовала вино от Жульена. Он простой человек, вино делать мастер, а вот говорить про это. И правда, чтобы услышать Жульена и понять его вино, нужно отправиться вместе с ним в его среду обитания. Любимую лабораторию и площадку для экспериментов. Его винный погреб Мы обязательно заглянем туда немного позже. Винный домен с одного гектара. Семья потомственных крестьян из Куртизона, как и все другие в округе, испокон веков занималась на этой земле понемножечку всем: и злаками, и оливами, и виноградом, не без разведения овец и коз. Ибо не было раньше у селян такой узкой специализации, как ныне. Вино делали здесь ещё сотни лет назад, но в основном для себя и любимых. до да с друзьями поделиться, а излишки продавали прямо бочкой. Только после Второй мировой войны уклад потихоньку начал меняться. Мои дед, отец и дяди стали сажать всё больше виноградников, но сами вино не делали, а продавали урожай соседнему кооперативу. Так поступали многие. Это была эпоха зарождения индивидуальности и наращивания ноу-хау кооперативных вин Прованской долины Роны. Работая в семейном хозяйстве, двадцатипятилетний Жюльен Захотел углубиться в винную тему, узнать иные винодельческие истории, разведать жизнь другого региона, и отправился он учиться в Бургундию, в университет Бона на 2 года. Честный крестьянский сын, с детства он уже имел отличное представление о работе на земле, о винограде как сельхозкультуре. Но вот всё, что касается погребов, оставалось для него полной загадкой. Что там на самом деле происходит? Как можно управлять этим процессом и можно ли вообще? Кто кому диктует правила? Он винограду или виноград ему? Именно эта мистическая химия больше всего привлекала и пугала Жульена. Изнутри он увидел погреба только в бане. И там, конечно же, свои правила Апеласьона и своя специфика. В 2005 он вернулся он окрылённым с горячим желанием делать вино самостоятельно, а не в кооперативе. Землей у его семьи было много. И любимый дедушка выделил внуку 1 гектар как раз в Пилоссионе, Шатанёв дю пап. Рост тогда на нём виноград сорта Гренаж, общепризнанный король Пилоссиона. Деда уже нет, а вот его Гренаж до сих пор жив и здоров, и с каждым годом становится всё ценнее. Что такое 1 гектар? Много это или мало? Если мерить в бутылках, то разливается он примерно на 4000 бутылок в год. Во вполне себе хорошее начало. но чтобы что-то разлить, надо сначала что-то вырастить и из него что-то сотворить. Все эксперименты молодого Жюльена начались с этого дедушкиного подарка. Сейчас его вотчина 4 гектара в Пиласьёне, Шатенёф-Дюпап. 4, код Дюрон, и ещё десяток рядом, на другой стороне дороги, что относится к ИЖП. Парадокса Пиласьёна, Шатенёф-Дюпап. В Бургундии, например, все виноделы равны, имея дело с одним только сортом. Пино Нуар составляет 100% их знаменитого красного вина. Разница лишь в терруарах. А здесь, в Шатоньё, совсем другой коленкор. 18 разрешённых сортов винограда, разные по составу земли, да ещё и правила Апеласьона вовсе не так строги. Вот в этом и состоит парадокс известного во всём мире Апеласьона. Его правила на самом деле предоставляют очень широкую палитру возможностей для винодела. Да, здесь можно использовать в одном вине множество сортов винограда, но вовсе не обязательно брать их все. Можно выбирать сорта на свой вкус и цвет. Также не обязательно брать только самую старую лозу, достаточно старше 3 лет. Как и выдерживать вино в бочках, больших или маленьких, тоже не догма. Казалось бы, такая свобода самовыражения неминуемо должна породить большое разнообразие винных стилей. И классический всем известный портрет местного вина этокий полнотелый, комплексный, благородно взирающий с высоты своего папского трона, выдержанный 18 месяцев в огромных бочках фудрах, умеющий красиво стареть красный эликсир, вовсе не обязан висеть в погребах каждого винодела. Так почему же большинство из них возвели таки именно этот портрет в ранг святого? А дело в том, что в винном мире, а особенно в мире великого вина, гран вен. Рынком часто правит консервативная пользовательская привычка, и всем известные и любимые гран классик приносят виноделу успех с большей гарантией, чем новаторство. Классификация винных доменов в Шатоньё-в-Дюпап очень сложная, и исторически принято считать, что среди более 80 самых хороших есть около 20 доменов, которые делают действительно великие вина. А дальше проблема в том, Как рассудить, кто из этой двадцатки самый лучший и почему? Какой авторитет может это сказать? Бывает, человек всю жизнь покупает и пьёт вино одного любимого производителя Шатоньё. И вдруг однажды пробует что-то другое, совсем по характеру на него непохожее. Человек этот крутит бутылку, ещё раз перечитывает на этикетке название: АОП, Шатоньё, Дюпап, и сильно удивляется. Ведь он уверен, что настоящий Шатоньё Всегда только тот, хорошо ему знакомый и привычный. Как такое возможно? Или возьмём другого винного ценителя, который напротив, вино Шаттеньё-в-Дюпап терпеть ненавидит, потому что всегда пробовал только какой-то один домен, и в нём был не самый его любимый тип вина. Если же он однажды отведает вино другого домена, которое будет совершенно иного стиля, его картина мира может перевернуться. Так вот, оба этих персонажа раскрывают нам парадокс о пилосёне давно известного и вечно нового. Винодело традиционное, как атланты, держит небосвод высокого престижа, под которым виноделы-новаторы обживают свои уникальные оазисы, а все вместе они образуют загадочный и многогранный мир одного из пилласйонов Долины Роны. Вернёмся же скорее к виноделу Жюльену Мюссу, который своим авторским подходом указывает нам путь к новым открытиям. Что ещё тот в мире винном? Какие вкусы, ароматы? Креативная экспериментаторская площадка. Поначалу Жульен, как и все Штопенёвские виноделы, попробовал большие бочки и держал в них своё первое вино даже больше принятых 18 месяцев 2 года. Большим успехом для него было уже то, что вино получилось, и было оно на его вкус неплохим, но очень уж древесным, плотным, горячим. И спив один бокал уже не хочется наливать второй, а он искалы новые эффекты. Хотелось ему даже в этом южном климате достичь в красном вине свежести, лёгкости питья уже в его молодом возрасте, ощущения волн фруктового аромата. И пусть это вино не вписывается в привычный шаблон шатоньёвского, но оно тоже может быть сделано по всем правилам этого апеласьона. Так в итоге Жюльен совсем отказался от дуба для своих красных вин. Все они сейчас зреют без древесного влияния, только нержавейка и бетон. Потому что не нашёл я пока такого дерева. который будет уважать фрукты настолько, чтобы я его использовал, объясняет Жюльен. А вот с белым вином наоборот. В маленькой 220-литровой бочке я вижу нечто интересное для моих белых сортов. В этих бочках они у меня бродят, в них же потом и зреют, по возможности раздельный каждый сорт. И правда, пробуя прямо из бочки его клерет, который почти уже дозрел, находим в нём свежий грейпфрут и личи с букетом полевых цветов. А вот у Мадам Шардане совсем другой характер. Обволакивающая спелая груша, персик и мягкий ореховый шлейф. Совершенно нетипичное Шардане, его даже невозможно распознать в этом нектаре. Именно по этой причине Жюльен решил не указывать сорта винограда на этикетках своего вина, чтобы люди выбирали вино, не ориентируясь на привычный им сортовой вкус, потому что здесь его не будет. Знатоки поиграйте здесь в угадайку. Я уверена, что ваш мир перевернётся. Это вино должно восприятно удивить. И попробовав его, вы зададитесь вопросом о сорте, а когда найдёте технический лист, то удивитесь во второй раз, потому что не ожидали такого от знакомого вам Сипажа. А теперь заглянем в погреб к Жюльену Мюсу. И я вас уверяю, что такое редко где увидишь. Это настоящая лаборатория алхимика. Что же в нём необычного? Площадь небольшая, но на ней сконцентрированы, наверное, все возможные ёмкости для вызревания вина. Сакральные инструменты винодела: старомодные, традиционные и ультрасовременные. Вот миниатюрный металлический чан на колёсиках, по форме напоминающий двухметровый холодильник краснокирпичного цвета. У него маленькая овальная дверца в самом низу, и чтобы его вычистить, нужно через неё забраться внутрь. Это могу сделать только я сам. Другие рабочие просто физически в эту дверцу не пролезают. Смеётся Жюльен. Такие ёмкости использовали в 80-х для домашнего вина. Сейчас это реритет. Жюльен иногда использует её для старого марселана. Напротив, через проход в 2 шага, красуется современный экспонат цилиндрический чан из пластикового волокна светло-оранжевого цвета. Это модная штучка, ещё проходит апробацию, пока до конца непонятно, для какого сорта лучше её использовать. Вдоль стен выстроились традиционные винодельческие ёмкости. С одной стороны большие бетонные чаны, С другой несколько чанов из нержавейки. Это лучшие инструменты для местного красного. Гренаж и Мурведр бродит в металле и тут же остаются на выдержку. А вот бочек в этом погребе немного, не больше десятка, разных размеров и возраста, новые и бывалые. Они, как стадо послушных овечек, сгрудились по центру между гигантами чанами. В них Жульен заселяет белые сорта Лерет и Шардоне. И так же, как красные в нержавейке, Его белые вина рождаются и созревают в этих бочках без переезда. Погреб живёт своей тайной жизнью, не всегда очевидной даже его хозяину, но Жюльен внимательно за ней наблюдает, стараясь не вмешиваться, а в лицевой юритом, чтобы не упустить самые важные моменты. Весь год какие-то из этих ёмкостей наполнены вином или зарождающимся, то есть ещё не до конца перебродившим соком, или уже воззревающим, набирающим силы. Поскольку в вино здесь ровным счётом ничего стороннего не добавляют, даже дрожжей. Ферментация часто длится нереально долго. Например, сейчас январь, а гренаж в нескольких чанах не успел перебродить до холодов. Буквально полградуса ему не хватило, остановился как вкопанный. Что делать? Так вот, Жюльен не стал его форсировать, добавляя дрожжи или сульфит серы, а спокойно оставил в чане до весны. В апреле-мае тепло вернётся, и он сам съест оставшийся неперебродившийся сахар. Когда и вино из него получится натуральное, как природа диктует. Терпение господа, великая мудрость, а каждый мелизим особенный. Не бывает двух одинаковых, и вина каждый год получаются разными. Только одно на серьёзное сожаление демоном точит душу винодела. Эх, почему Ванданж в году всего один лишь раз? Один раз в год можно собрать урожай, разложить его на максимально широкую гамму материалов для своих экспериментов. Именно для расширения этой палитры Жюльен и размещает каждый сорт с каждого терруара отдельно в эти вот разные ёмкости в своём погребе. Ползут месяцы. Виноград делает своё дело, взревая в индивидуальном ритме, прихорошиваясь, подбирая лучшие ароматы и вкусовые нюансы. Для Жюльена это время ожидания, предвкушения новых идей, он весь сама загадочность, его нос в бокалах с образцами, а его мысли в будущем. Жульен творец по-настоящему реализуется с каждым новым вином лишь раз в году, когда его винные краски наконец готовы. Тогда наступает желанный и ответственный момент ассамбляжа таинство рождения нового вина. И тут, как в любом эксперименте, результат может быть двояким. Если повезло, то появится что-то интересное, а если ошибся, то упс. Это не смертельно, ведь какое-то вино всё равно получится, в бутылке разольётся. А главный результат сделанные выводы. Но самое утомительное, что повторить попытку возможно лишь через год. Можно сказать, что Жюльен экспериментирует не один, а вместе со своим виноградом, потому как ничего насильственного в его деяниях нет. Виноград сам диктует ему каждый год разные условия, ведь хозяйство ведётся не просто по биотехнологии, а по более строгой её разновидности, называемой биодинамика. Биодинамик. Суть её философчна, не просто без пестицидов и гербицидов, А с минимальным вмешательством в жизнь лозы и только в самые подходящие, природой указанные моменты: лунные циклы, шепот звёзд, разные приметы. Лоза сама знает, как ей лучше поступать, а винодел может лишь немного помочь ей, если она попросит. Так что эксперименты начинает сама природа, а Жюльен лишь принимает эту эстафету раз в году. Преимущество широкой линейки вин Результатом являются 10-15 разных вин в год, каждого понемножку. В 2019 в формате Шатоньёф Дюпап Жюльен выпустил три красных вина и одно белое. Для каждого использован виноград со своей маленькой делянки. Эти вина, хоть и сделаны в уважении к правилам территории, но очень отличаются по вкусу от Grand Classique Шатоньёф. Они удивительно нетипичные. Для красных вин он берёт три основных сорта. Гренаж, Мурведер и Сира. Все они растут на разных по типу землях и добавляет немного Сенсо. Никакого дерева, только железные или бетонные чаны. Вот секрет фруктовой сочности, свежести и питкости красного шатенёв от Гровейред при сохранении сложного букета и приятного долгого послевкусие. Мелких вин здесь совсем немного, но зато каких. Любимая тройка сортов: белый Гренаж, Русан и Клерет. А ещё есть немножечко Шардане и Пикардона. Одно из вин Шатеньёвская, другие нет. Как вы уже, наверное, поняли, ни один год не обходится без новинок. Новое вино с 2018 года, которое прижилось и повторилось в 2019-м, красное Жюдеви. Жюдеви сок жизни и игра слов с именем Жюльен, потому что сок это жю. Тот случай, когда название вина говорит лучше любого описания. Просто приглашайте друзей, открывайте бутылочку и радуйтесь жизни. А в Милизиме 2019 два новинки. Первая белое вино совсем без сульфитов, истинно натуральное. Оно заканчивает ферментацию уже в бутылках, и там только лишь виноград, концентрирующий свои цветы и фрукты. Я дегустировала его в декабре из голенькой ещё бутылки, не одетой в этикетку, и теперь мечтаю повторить это наслаждение. Вторая новинка натуральное белое игристое без добавления и грамма сахара. Захотелось виноделу выйти за рамки привычного спокойного вина и немного поиграть. По-французски vent tranquille или вина спокойные это всё вина без пузырьков, то есть не игристые. Мои судьи это мои потребители, говорит Жюльен. Только ответственностью перед ними и перед собой ограничивается свобода его экспериментов. Если вино получилось в рамках правил одного из трёх апелласьонов, на которых расположены виноградники Жулььена, то оно становится в строе официальных AOC. Если же не совсем по правилам, то на этикетке появится один из местных IGP. А в последние годы всё чаще отходит винодел и от IGP. Так меньше бумаг, меньше контроля и сторонних дегустаций, что экономит время для основного дела. Всё больше вин делает Жульен в категории Vins de France. Назад в будущее. Эта уже почти забытая базовая категория, от которой в своё время виноделы убегали в поисках интереса к их вину более обеспеченного клиента, сегодня активно возрождается. У таких вот авторских виноделов она приобретает новое звучание, аля handmade. Потому что в ней полная свобода. Но совсем уж глупость я сделать всё равно не могу. Мои клиентам не скажут, что это за ерунда. Широкая гамма вин Домена Кровавый Рэд как раз играет в пользу потребителя. Ведь в зависимости от погоды, повода, настроения здесь найдётся подходящее вино для каждого, самого привередливого любителя, а также и для сомелье, что ищет вино для мишленовского ресторана. Самое главное из винных удовольствий, по мнению Жюльена, разделить радость общения с друзьями за бокалом. Поэтому его вино должно всегда питься легко и непринуждённо, с наслаждением, и бутылка за бутылкой. И надо сказать, такое вино получается у него магически легко. Опасный человек и опасное у него вино. И не говорите, что я вас не предупреждала. Март 2020.